Правило 38. Ошиблись? Признайтесь. К этому моменту вы должны были усвоить... Я подразумеваю, что вы читаете книгу сначала, они открыли ее впервые на этой странице. В числе прочего, один из основных принципов. Самой значимой моделью поведения для ребенка служат его родители, то есть вы. Мы уже говорили о том, что если вы хотите видеть их сдержанными, вы не должны при них выходить из себя. Если хотите, чтобы они говорили спасибо пожалуйста, предоставьте им возможность регулярно слышать эти слова от вас. А теперь я расскажу еще об одной вещи, которую вы должны уметь проделывать в общении с детьми. И как ни странно, именно с ней у многих родителей бывают проблемы. Подозревая, причина кроется в том, что они боятся развенчать себя в глазах ребенка, признавая свои ошибки. Если вы извиняетесь за что-то перед ребенком, он поймет, что вы несовершенны. Так вот, у меня есть для вас новость. Он в любом случае поймет это вопрос лишь времени. Гораздо лучше для всех будет, если вы постепенно будете опускать ребенка с небес на землю, показывая ему время от времени, что вы не Господь Бог, имеете право на ошибку. Чем спокойнее вы будете признавать эти ошибки, тем легче будет ребенку увидеть, что в этом нет ничего уничижительного, раз обожаемые им взрослые ничуть не стесняются этого делать. Он поймет, что ошибки совершает каждый, и ничего постыдного в этом факте быть не может. Да, ошибки нужно осознавать и стараться исправить, но стыдиться их не нужно. Ваша цель, чтобы ребенок произносил слово «извини», не задумываясь, как только увидит, что причинил кому-то боль, обиду, неудобство или расстройство. Должен сказать, что есть такие взрослые, которые с трудом могут извиниться перед кем-нибудь, не говоря уже о детях. Если у вас проблемы с признанием своей неправоты, вы должны заняться этим сейчас же, прежде чем ваши дети переймут у вас это неправильное качество. Я написал это и понял, что если это относится к вам, то вы по определению не станете в этом признаваться. Мне остается лишь верить в то, что вы в достаточной степени честный игрок, чтобы все-таки откуда-то начать. Вперед, у вас получится. «Родительство – прекрасный повод серьезно заняться собственными недостатками, чтобы они не достались вашим детям по наследству». Помните, в правиле 36-м я рассказывал, как запретил своему сыну на год смотреть телевизор. Единственный путь решения этой ситуации был в том, чтобы честно сказать ему, «Прости, я был неправ. Я вышел из себя, чего не следовало было делать. И в результате наговорил глупостей. Мне следовало запретить тебе смотреть телевизор в течение, скажем, недели». Я действительно поступлю так, если ты продолжишь мне грубить. Вам кажется, я поставил себя в унизительное положение? Ну, что ж, в конце концов, сам виноват.